Глава четвертая. Корней, я сейчас... Минутку подождите, пожалуйста. Я не могу допустить драки под окнами моей галереи и на глазах у оставшихся там гостей. Ни в коем случае. Корней Шагаев достал сигарету из кармана пиджака, закурил, продолжая глядеть на Руслана с вызовом. «Руслан, притормози!» Приподняв подол платья, на каблучках побежала к нему, блокируя путь. «Сейчас, правда, не время». «Это мой клиент, очень важный. У меня с ним встреча». Упёрлась ладошка ему в грудь, будто невольно пыталась оттолкнуть. «Я соскучился. Ты привёз тебе кофе». Он тоже смотрел на Шагаева с хищным прищуром, с вызовом. На губах парня застыл оскал. Утром не смог, отвозил вещи в детский дом. Те, что мы собирали по интернету с парнями на благотворительность. Я не мог нарушать традиции, поэтому привез вечером оттуда. Похоже, ты действительно сильно занята. «Не нужно кофе. Я сейчас иду в кофейню», вырвалось у меня случайно, прежде чем я поняла, что ляпнула. «Это задело парня». Он скинул мою руку с груди. «С ним, что ли?» «С ним. А я — Лен». «Прости, Руслан, я ему уже пообещала. Этот человек — наш важный клиент», Он все мои картины выкупил. Понятно. Ты продалась за деньги. Я была тебя лучшего мнения. Руслан! Он повернулся ко мне спиной, прыгнул на байк, резко газанул и умчался на скорости в темноту. Дурак! Он все не так понял. Ревнивый какой! Я покачала головой и вернулась к Корнею. Тот, гордо выпрямившись, открыл передо мной дверь Бентли, помогая сесть в салон, сам забрался следом, и мы тронулись с невероятным комфортом, а через десять минут ужинали в одном из самых дорогих ресторанов города. Так Корней начал ухаживать за мной, приглашая на свидание, преподнося самые невероятные сюрпризы и дорогие подарки. Потом он начал приглашать меня на светские вечера, знакомиться со своими друзьями, а вскоре сделал предложение. Руслан был на меня в обиде. Он мне нравился, но родители не одобряли мой выбор. Руслан был хулиганом, не поступил в университет, гонял на байке и занимался не пойми чем. «Дурная ты! Гони его прочь! Он отморозок, а ты примерная девочка, вы не пара!» твердила моя мать. «Ты умная девочка, Лена, подумай хорошенько, какая вас ждет судьба? Замуж выскочишь, будешь пахать за двоих, потом забеременеешь еще...» Этот чёрт долгов нахватается, как пёс-блох. Насмерть разобьётся в уличной гонке, а ты одна с дитём останешься и с проблем. Какую ты жизнь хочешь?» Руслан немного остыл и всё равно продолжал приезжать ко мне по утрам в галерею, привозя любимое кофе с эклерами. Вот только я не говорила ему, что мне уже привозят завтрак из элитного ресторана. Это был Корней. Он переплюнул Руслана по всем параметрам. В один из таких дней, когда Руслан подъехал ко мне, как обычно, я наблюдала за ним из окна, борясь со своей совестью. Он все равно мне нравится. Я от него драйв испытывала. Вспоминаю, как впервые он прокатил меня на своем байке. Это было потрясающе. Как в фильме «Три метра над уровнем неба». Как же он эффектно рассекал на своем мотоцикле и вообще был накачанным красавчиком. Плохишом, характерным. решительным, со светлой копной волос и голубыми глазами. Я не могла выбрать из двоих и продолжала себя мучить, ведь они нравились мне оба, но я так и не смогла понять, кто больше. Он двигался ко мне, глядя на меня сквозь витрину, улыбался, как вдруг позади остановились две машины. Из них выскочили люди в масках с автоматами, накинулись на Руслана, прижав его лицом в пол и надели на него наручники. Это все произошло на моих глазах. Мне стало плохо, не по себе, словно отнялись ноги, и я забыла, как дышать. Ира, моя помощница, усадила меня на стул и принесла холодной воды. Руслана увезли и посадили за хранение и продажу наркотиков. Пакет с белым порошком вытащили прямо при мне откуда-то из его мотоцикла. Я лично все это видела, своими собственными, наполненными страхом и слезами глазами. «Я же тебе говорила!» — кричала мама. «Сам Боженька от беды увел. Хорошо, что это случилось сейчас, а не раньше. К нам, кстати, Корнеюшка приходил. Опять мясо на холодец привез. Отборное, самого лучшего качества. Что за мужчина?» «Ну, что за мужчина!» — вздыхала она. «Эх, была бы я лет на тридцать моложе!» «Ну, что там?» Корней нетерпеливо тарабанит кулаком по двери у Ты уже полчаса там сидишь. Две полоски есть? А я сижу и реву, зажав рот ладонью. Очередная попытка, очередной тест с обнадеживающим результатом. Беременности нет. И так уже пятый год. Руки опускаются и депрессией накрывает. Я, наверное, миллион тестов за все эти годы выбросила в ведро. Стыдно мужу в глаза смотреть. Наверное, думает... Вот это повезло с женой. Бракованной оказалось. Выбрасываю тест с отрицательным результатом и выхожу к мужу. Мне очень жаль. Мямлю опустив голову. Я не оправдала его надежд. А ведь он мечтает о ребенке уже давно и терпит меня любую. Корней заботлив, добр, красив, как всегда, несмотря на то, что старше меня на 10 лет, но с возрастом только хорошеет. Возмужал, немного поправился, продолжает много зарабатывать и содержать не только меня, но и всю мою семью. Хотя я сама могу себя обеспечить, продолжая заниматься картинами. может это нравится, он мое дело только поддерживает. Его друзья и коллеги мною восхищаются, я даже им рисую на заказ дизайнерские проекты для их вилл. «Соц, ну не расстраивайся», — привлекает меня к себе, обнимая. «Ну что поделать?» Я все равно тебя люблю. Звучит как жалость. Корней вытирает мои слезы большими пальцами по щекам, потом говорит. Давай отвлечемся. Сходим в ресторанчик, отдохнем. Там обсудим кое-какое дело. Я уже заказал столик в Версале. Надевай свое самое лучшее платье и устроим романтический ужин. Спасибо. Ты такой заботливый. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Около часа. После случая с Русланом, узнав, что он оказался наркоманом, возможно, я на эмоциях приняла решение выйти замуж за Корнея. Корней Шагаев сделал мне предложение спустя полгода со дня нашего знакомства. Причем сделал это на семейном ужине, на Рождество, когда мои родители пригласили его в гости. Мама, как всегда, тонну еды наготовила. Мы неделю доедали ее рождественскую кухню. Он ко мне, виду у всех и вручил красную бархатную коробочку. Там оказалось золотое кольцо с достаточно крупным бриллиантом. мама охнула отец на радостях стопочку сразу накатил сестра пожала плечами а сама я впала в ступор соглашайся лен вот это да кольцо невероятное сказочное! ленка это твой шанс хватай руками и ногами закружились вокруг меня, шепотки родственников. Потом я вспомнила про Руслана, вздохнула и позволила Корнею надеть на мой палец кольцо. Затем он меня поцеловал. А спустя месяц мы отпраздновали свадьбу в королевском стиле в самом фешенебельном отеле «Монако». Корней прав. Мне нужно расслабиться, отпустить прочь негативные мысли. Какой смысл убиваться, если я в этом не виновата? и я не могу ни на что повлиять. Распахиваю дверь гардеробной, выбираю наряд. Мой выбор пал на платье цвета темной вишни из нежнейшего японского шелка. Корней привез мне его из Японии на нашу годовщину, но я его еще ни разу не надела, берегла для особого случая. Надев его, я почувствовала себя звездой мира. Такая искусная работа, крой и фасон, идеально по фигуре. Покрутившись перед зеркалом, я чуть в голос не охнула, восхитившись собой. Распустила волосы, накрутив их длинными волнообразными прядями, нанесла легкий нюдовый макияж на лицо, подкрасила губы розовой помадой, тоже легкой и ненавязчивой. Туфли на тонкой шпильке, сумочка клатч, почти готова. Осталось как следует сбрызнуть себя духами. Увидев меня, спускающуюся по лестнице нашего роскошного дома, муж потерял дар речи. «Какая же ты красивая моя вишенка! Люблю тебя безумно!» Поцеловав мою руку, Корней вывел меня во дворик, где нас ждал лимузин. «Серьезно? Лимузин?» «Моя девочка достойна самого лучшего! Ленуль, хочу тебя сегодня вдоволь побаловать, так что прошу!» Он распахивает передо мной дверь, я попадаю в сказку. Вообще, муж прав. Он давно меня не удивлял, погряз в работе, в вечных командировках, сделках, а я у врачей. Так уже все это надоело. Четыре года консультации, обследований, попыток, результата ноль. За это время мы немного отдалились друг от друга. Надо исправлять ситуацию. Это тебе, моя красавица. Когда лимузин тронулся, Супруг протянул мне длинную коробочку-футляр из бирюзового бархата. Открыв ее, я увидела шикарное бриллиантовое колье. «Боже мой, оно невероятное!» «Пожалуй, давно не дарил тебе таких подарков. Позволишь?» Мужчина взял его из моих рук, откинул волосы на левое плечо и застегнул красоту на моей шее. «Бесподобно! Вот теперь твой образ точно идеален!» «Спасибо, любимый!» — обняла мужа и поцеловала в губы. «Если бы я только знала, по какому поводу все эти подарки делаются на самом деле».